Глава двадцать восьмая. Неприятная встреча. «Что же вы, господин Питер, так неуважительно к покупателям относитесь? А если бы я была раздета? Да я еле успела накинуть на себя. В общем, неважно что». Валенсия трясла позвякивающими мешочком перед глазами лавочника. «Леди, леди, не гневайтесь. Я только в глубокой заботе о вас сломал дверь». «Мне показалось, что вы сами собой говорили, а это точно типовой удар. Давайте я подержу денежки». Завороженно, смотря на мешок, оборотень протянул руку вперед. «Спасибо за заботу, но в следующий раз, если замужней женщине станет плохо, не выламывайтесь сами, а присылайте жену. Надеюсь, она у вас есть?» «О да, моя лапушка, лапочка. Чего это я? Совсем заговариваюсь. Моя лампочка – самая заботливая мама на свете. Позвать ее?» «Нет, лампочку звать не нужно. Редко имя скажу я вам, но красивая. Идемте, заберу свои специи и расплачусь с вами». «Конечно. На улице уже и брат дожидается с овощами. Подобрал только самые свежие по приемлемой цене». Не переставая кланяться, Питер хвостолухий попятился к вылманной двери. «Представляю, сколько мне выльются их приемлемые цены. Обдерут как липку. А я и торговаться-то не умею. Только бы денег хватило». Интересно, это банковский кошелек или простой? Валенсия вышла на улицу и от удивления чуть не присела в тот же несчастный мешок с кориандром, но вовремя была подхвачена под руку Питером. Перед дверью стоял пузатый мышь во второй постаси. Мыша головой. Голова мыши улыбнулась и мужчина радостно обвел рукой вокруг тележки, доверху наполненной разнообразными овощами и фруктами. «Грабли убрал от моей жены хомяк!» Валентина обернулась, скинула с себя руку Питера и улыбаясь обняла мужа. «Уилл, но как? Как у тебя получилось меня найти? А кто тебе помог переместиться?» В голове у леди было сотня вопросов, которые толкались и требовали озвучить их первыми. Девушка неожиданно даже для себя в радостном порыве встала на цыпочки и поцеловала мужа в губы. «Валентина, я все тебе объясню, но не тут». Ульфред подхватил жену на руки и нежно поцеловал в ответ. «На нас смотрят!» — смутилась беглянка. «За специи и овощи нужно расплатиться!» Протянутый черный мешочек перекочевал в руки мужа. «Мне кажется, может, я и не права, что хозяин хочет меня надуть, но неужели специи в нашем мире так дорого стоят?» — тихо прошептала улыбающаяся счастливица. «Ну что, лавочник, посмотрим, что вы тут нам нагрузили!» Улыбка сошла с лица Уилла, явив в Валенсии делового человека, не боящегося вступить в переговоры и торги. Аучные взгляды братьев-торговцев потухли. Похоже, они так же, как и леди-проводник, поняли, что сверхприбыль сегодня они не получат. Перед ними стоял не мужчина, как перед Валей, а старый враг, охотник-кошак, который своей выгоды не упустит. Ульфред придирчиво осмотрел все упакованные специи и спросил о цене. «Ваша жена обещала заплатить мне более шести золотых». Питер с надеждой посмотрел на девушку. «За мои великолепные специи и заботу». «Да вся твоя лавка не стоит и двадцати золотых». Взвился мужчина и уже хотел совсем отказаться от покупок, убирая кошель в карман, как на его руку легла ладонь жены. «Мы заплатим господину лавочнику и заберем покупки». «Также мы заплатим за все овощи, доставленные братом уважаемого сэра Питера», — сказала Валя, и, глянув потемневшие кори глаза, Уилла добавила. «Пожалуйста». Взгляд Ульфреда смягчился. «Хорошо, показывайте свои овощи. Раз моя жена дала вам слово, то я не буду забирать его обратно». После недолгого торга и перешептываний братья-хвостолухие согласились на сумму восемь золотых, который тут же отчитал им дотошный покупатель. «Доставите все по этому адресу, и никакой дополнительной оплаты!» Он грозно посмотрел на открывшего рот Питера и протянул небольшую визитку. «Синепременно, господин!» Лавочник поклонился и подозвал сыновей. «Пойдем, душа моя, тут недалеко стоит летний дом семьи Каров. Мы с Веррианом в нем остановились. Его семья редко там бывает, так что нам никто не помешает отдохнуть и поговорить. Я бы поела». Валенсия остановилась возле небольшого кафе. «Ульфред, любимый мой!» Налетевший торнадо по имени Марджина Клаудио Лейн оттолкнула Валю в сторону отопешившего Уила, ухватила его под локоток и затрещала. «Ах, как это могло произойти! Ты все еще не избавился от этой плебейки? Я каждый день плачу у окна и жду твоего приезда. Папенька наседает меня, грозит выдать замуж за неотесанного медведя из соседнего города». Но я держусь. Ежедневно придумываю новые отговорки, чтобы не встречаться с этим ненавистным женихом. Вот сегодня пошла сама в аптеку за лекарством от желудочного гриппа. А ты... Ты... Наигранно схлипнула у Маджина и практически повисла на руке несостоявшегося жениха. Спокойно прогуливаешься по городу и совершенно про меня забыл. Да эта дрянь опоила тебя приворотным зельем. Она моя жена Моржи. и я ее люблю, извини, но вспять уже, ничего не повернуть. о у взвыла леди Лейн и запрыгала на одной ножке. — Ты прекрасно слышала моего мужа, он не свободен и любит свою жену. Чтобы я тебя больше не видела рядом с ним, а то и вторую ногу отдавлю. Не на чем будет прыгать лягушка кудрявая. Валенсия заняла место Марджи и увлекла Уилла подальше от скандальной девицы — торговые ряды. Собравшиеся зеваки засмеялись. «Вам что тут, цирк? А ну все прочь, пока я на вас не натравила папеньку с ревизией! Я так это не оставлю! Я отомщу этой грязной плебейке! Никто не сможет украсть у Морджины Лейн!» Она еще умоется кровавыми слезами. «Да она его опоила!» Взбешеная девушка обернулась к молчавшим подругам. «Ну ты же сама!» «Что сама?» Зыркнула Моржина подругу, призывая ту закрыть рот. «Вот это и сыграть мне на руку!» Спасибо за подсказку, дорогая Аллея. Не зря я держу тебя возле себя. Иногда и ты даешь дельные советы. Я докажу, что его опоили любовным зельем. Он будет моим.